Игнатьев был министром МГБ с августа 51-го по март 53-го года. Министром он был очень слабым. Его подчиненный Судоплатов, может их со зла, но наверняка не без оснований, характеризует его так. Всякий раз, встречаясь с Игнатьевым, поражался, насколько этот человек некомпетентен. Каждое агентурное сообщение принималось им как открытие Америки, Его можно было убедить в чем угодно. Стоило ему прочесть любой документ, как он тут же подпадал под влияние прочитанного, не стараясь перепроверить факт. А следует сказать, что со стороны партии и со стороны правительства МГБ курировали Хрущев и Маленков, то есть Игнатьев зависел от них, если только не был назначен на эту должность по их рекомендации. Обычно историки считают, что борьба за власть ведется... для занятия каких-то высоких, престижных должностей. Если мы взглянем на тех, кто после смерти Сталина скакнул вверх, то увидим, что у Хрущева, на первый взгляд, должность увеличилась не очень сильно. До смерти Сталина он был одним из десяти секретарей ЦК, и им же и остался. Тогда не существовало должностей ни генерального, ни первого секретаря ЦК, и Сталин был просто секретарем. Кроме того, Хрущев был первым секретарем московского горкома КПСС. После смерти Сталина его от этой должности освободили. За счет того, что Хрущеву оставили только одну, самую высокую должность, секретаря ЦК, можно считать, что он получил некоторое повышение. Маленков получил чистое повышение. Секретаря ЦК... С должности одного из руководителей партии он стал председателем Совмина, главой страны. Берия несколько понизился в должности за счет разбавления суммы его должностей. Он остался заместителем председателя Совмина, но ему дополнительно под непосредственное управление дали объединенные МГБ и МВД. Резкий скачок вверх сделал только Игнатьев. Он из министров МГБ прыгнул на пост секретаря ЦК, то есть стал одним из четырех руководителей КПСС. По должности стал равен Хрущеву, и кроме этого ему поручили партийное руководство МВД, то есть он стал партийным начальником Берии. Правда, Берия его уже через месяц резко и решительно сбросил с этого поста. Итак, если мы решим задаться вопросом, кому была выгодна смерть Сталина, то по порядку карьерного скачка идут Маленков и Игнатьев, а за ними Хрущев. Если вы глянете на послужной список Игнатьева, в котором нет ничего значительного, Хрущев, скажем, был первым секретарем ЦК Украины, Маленков – членом ГКО во время войны, то засомневаетесь в том, что эта серая незаметная мышь просто так прыгнула настолько высоко. Более того, есть основания полагать, что дата 2 марта была рубежом для Игнатьева. 3 марта он бы уже не был даже министром МГБ. Историки упоминают, но не придают значения цели, который Сталин позвал к себе ряд членов Президиума ЦК на ужин в субботу 28 февраля. Дело в том, что 2 марта, в понедельник, должно было быть заседание Президиума ЦК, и Сталин собрал товарищей 28 февраля, чтобы неофициально обсудить вопросы повестки дня этого заседания. О том, что это были за вопросы, сегодня можно только догадываться. что мы и будем делать ниже, но об одном вопросе можно сказать абсолютно точно. В понедельник, 2 марта 1953 года, президиум ЦК решил бы вопрос об объединении МВД и МГБ в одно министерство и о назначении министром Берии по совместительству со всеми его остальными должностями. Почему об этом можно говорить абсолютно уверенно? Дело в том, что вопрос об этой реорганизации в числе 16 других вопросов Президиум ЦК и Совмина решили 5 марта 1953 года в день смерти Сталина. Но когда Сталин был еще жив? На все 16 вопросов у членов Президиума ушло 40 минут. До 5 марта члены Президиума и правительства дежурили у постели Сталина, и на президиум не собирались. Такой вопрос, как реорганизация двух ведомств, не может быть решен мгновенно, за две с половиной минуты. Это исключено. Такие вопросы обсуждаются очень долго и заблаговременно, поскольку влекут за собой уйму сопутствующих вопросов от объема дел нового ведомства до кадровых вопросов, кто будет руководить, замы, куда деть высвободившихся и так далее». Причем само объединение этих двух ведомств непонятно с деловой точки зрения. Во всех крупных странах полиция и госбезопасность разделены, и в СССР их начали разделять до войны и окончательно разделили в 43-м году. И вдруг снова объединение с тем, чтобы после убийства Берии их опять разъединить. Отсюда следует два безусловных вывода. Во-первых, вопрос об объединении МВД и МГБ обсуждался уже давно и был в деталях проработан настолько, что в четверг 5 марта была просто поставлена точка, а если бы Сталин не заболел и провел заседание 2 марта, то точка была бы поставлена именно на плановом президиуме ЦК в понедельник. Во-вторых, непонятное объединение МВД и МГБ – проводилось Сталином под Берью персонально. Другого ответа просто нет. Это означает, что ни министр МВД Круглов, ни министр МГБ Игнатьев своим должностям не соответствовали. Полноценной замены им Сталин не видел и решился снова поручить МВД и МГБ Берии. То, что Сталин решил перегруженному атомными делами Берии поручить еще и эти министерства, говорит о том, что вопрос о них стал очень острым. Иначе бы тянули время, подыскивая подходящую замену. Министра СССР назначает Президиум Верховного Совета СССР по представлению Президиума ЦК. А заместителей министра... Назначает не министр, а Совет министров СССР. Следовательно, персональный вопрос с заместителями нового министра МВД был решен тоже председателем Совмина Сталином. Ими стали Серов и Круглов. Игнатьев в новом министерстве не предусматривался, то есть в понедельник он был бы просто снят с должности и вряд ли ему светило повышение. ведь в секретариате ЦК он, по сути, занял неосвободившуюся после Сталина должность. Судоплатов в своих воспоминаниях разведка и Кремль пишет «В конце февраля 1953 года, за несколько дней до смерти Сталина, я заметил в поведении Игнатьева нарастающую неуверенность. А в деле Берии отмечено, что, став министром объединенного МВД, Берия неоднократно объяснял подчиненным, что в 1938 году партия назначила его на пост наркома НКВД, чтобы он разгромил Ежовщину, а сегодня его цель – разгромить Игнатьевщину. Скажем прямо, смерть Сталина была для Игнатьева не просто выгодной, она, судя по всему, была для него спасением. Интересна дальнейшая судьба Игнатьева. Как я написал, уже в апреле Берия делает энергичный маневр, и Игнатьев тихо, но далеко улетает. Сначала в никуда, его исключают даже из членов ЦК на пленуме 28 апреля, но уже на пленуме 2 июля 1953 года, посвященному делу Берии, Игнатьева, по предложению Хрущева, снова избирают членом ЦК, После суда над берией в декабре 53 года он секретарь башкирского обкома кпсс с 5 года секретарь татарского обкома а с 60 он в 56 лет на пенсии при игнатьеве мгб начала борьбу с еврейским космополитизмом при нем были произведены аресты по делу врачей При нем было расследовано дело еврейского антифашистского комитета, члены которого при нем же были и расстреляны. После разоблачения культа личности Сталина все это было названо произволом, все подследованные и осужденные невиновными жертвами. Казалось бы, что евреи и еврейская пресса должны ненавидеть Игнатьева и метать в него громы и молнии в сто раз больше, чем в Берию. Но вот парадокс. И еврейская пресса не проявляет к нему злобы и интереса. И еврей Андропов распорядился в восемьдесят третьем году этого, казалось бы, уже всеми забытого старца похоронить на Новодевичьем кладбище. Много ли там бывших секретарей Татарского обкома? Что-то должно ему было ЦК КПСС, и сильно должно. если даже родственникам не смогли отказать в том, в чем запросто отказали родственникам, скажем, народного любимца Высоцкого. Убили умышленно. Но вернемся к смерти Сталина. Есть пара побочных вопросов. А не могли ли действительно ошибиться Игнатьев, Маленков и Хрущев и принять инсульт за опьянение Сталина? Не было и в данном случае чистосердечной ошибки? Не похоже. Во-первых, ошибки не скрывают, особенно спустя много лет, когда уже все равно, а тут и через много лет сплошное вранье. Во-вторых, не знаю, как вы, а я уверен, что Игнатьев не мог приехать без врача, иначе бы даже ему, своему начальнику, не поверила бы охрана. Ведь телохранители — это не просто верные товарищи, которым прямо с улицы дают звание полковника, ставят к охраняемому лицу и советуют выполнять все его распоряжения. Их ведь учат, и учат многому, в том числе и что делать в такой совершенно естественной ситуации, как потери сознания охраняемым лицом. Вот, скажем, телохранители Брежнева, со смертью которого тоже, кстати, не все вяжется, сразу вошли в спальню, Как только тот не проснулся в обычное время, немедленно начали искусственное дыхание и массаж сердца, причем профессионально, стянув Брежнева так, чтобы его грудная клетка была на жестком краю кровать. Поэтому я и сомневаюсь, что охрана Сталина успокоилась бы, если бы не было врача, а сговор Игнатьева с охраной мне кажется нереальным. Слишком со многими надо было сговариваться. Простые солдаты за товарища Сталина и пристрелить могли. В-третьих, охрана непременно зашла бы к Сталину еще в 12.00 дня, если бы Игнатьев не сделал ей успокаивающие звонки. А их, сами понимаете, без злого умысла сделать было нельзя. Итак, убийцы Сталина. Игнатьев, Хрущев. и пока неизвестный нам врач. А телохранителей впутали в это тогда, когда им уже деваться было некуда. Кстати, не только телохранитель Сталина хрусталёв не очень долго жил после его смерти, покончили с собой еще два охранника, возможно, те, кто охранял дачу снаружи, а затем практически всех, кто охранял Сталина, выслали из Москвы. Полна туманная судьба врачей, из обеих комиссий, лечивший Сталина и делавший вскрытие. авторханов со ссылкой на книгу западного историка Витлина, посвященную берии пишет, «Большинство врачей из этих двух комиссий исчезли сразу после смерти Сталина. Один из врачей, участвовавших во вскрытии тела Сталина, профессор Русаков, внезапно умер». Лечебно-санитарное управление Кремля, ответственное за лечение Сталина, немедленно упраздняется, а его начальник Куперин арестовывается. Министра здравоохранения СССР Третьякова, стоявшего по чину во главе обеих комиссий, снимают с должности, арестовывают и вместе с Куперином и еще двумя врачами, членами комиссии, отправляют в Воркуту. Там он получает должность главврача лагерной больницы. Реабилитация их происходит только спустя несколько лет. Но если Витлин не ошибается в отношении факта ареста этих врачей, то арестованы они были не сразу после смерти Сталина, а через год, поскольку Третьяков был снят с должности министра, Первого, третьего, 54 года. Следовательно, эти врачи могли со временем рассказать то, что было страшно не Берии, а Хрущеву. Запомним это. Берия ничего не мог. Теперь вопрос о Берии. Сегодня практически нет историка. который бы не соединял смерть Сталина с Берией, дескать, очень уж хотел Берия Сталина убить. Поскольку все воспоминания писались через несколько а то и несколько десятков лет после убийства Берии, когда он уже стал всемирным чудовищем, то это естественно. Но вот если у всех очевидцев поведение Берии в момент смерти Сталина 2-5 марта 1953 года, убрать их личные характеристики Берии, а оставить только его слова и только описание его поступков, то получится довольно интересная картина. Из слов Хрущева, которому не было ни малейшего смысла врать в этом вопросе, становится ясно, что Берия узнал о несчастье со Сталином только утром 2 марта и немедленно приехал, требуя от врачей энергичного лечения. Здесь же, на даче, в соседней комнате, в 12 часов дня, провело заседание бюро президиума ЦК КПСС. Председательствовал Маленков. За столом сидели члены бюро президиума Берия, Булганин, Ворошилов, Каганович, Первухин, сабуров Хрущев, а также члены президиума Микоян, Молотов, Шверник, Шкирятов. Докладывал начальник лечебно-санитарного управления Кремля Куперин. В стороне с бумагами сидел профессор Ткачев. Почему-то на доклад врача все члены президиума скромно промолчали, не найдя что сказать. И лишь Берия отыскал необходимые в данном случае слова «Вы отвечаете за жизнь товарища Сталина. Вы это понимаете? Вы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти товарища Сталина». Почему-то остальные считали, что врачи могут и не отвечать за жизнь пациента и не делать все необходимое для его спасения, в связи с чем все историки приводят цитируемые слова, чтобы показать, каким же негодяем был Берия. Дочь Сталина Светлана Аллилуева, которая к старости стала женщиной далеко не примерного поведения, клокочет негодованием к Берии, и подтверждает свое негодование вот такими отвратительными поступками берия Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного. Отец иногда открывал глаза, но, по-видимому, это было без сознания или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза. А вот профессор Неговский... почему-то не считает нужным лить на Берию помою в этом случае. У меня не сложилось впечатление, что Берия был очень возбужден, как вспоминает Светлана Аллилуева. Да, начальствующий тон, но ничего другого сказать не могу. В отношении меня был корректен, вежлив. Ничего мне не приказывал, даже поддерживал. «Находите нужным — делайте». Интересно, что все, кто присутствовал у постели больного, а там была уйма народу, не вспоминают, чтобы Хрущев или Маленков проявили хоть малейшую инициативу. Правда, сам Хрущев пишет, что он и за руку Сталина держал, и сказал реаниматорам, чтобы они прекратили массаж сердца, когда стало ясно, что возвратить Сталина к жизни не удастся. Хрущеву очень хочется, чтобы все считали, что в момент кончины у постели Сталина был именно он. Однако это никак не следует из воспоминаний врача-реаниматора Чесноковой. Было видно, что сердце останавливается, счет шел на секунды. Я обнажила грудь и Иосифа Виссарионовича, и мы с Неговским начали попеременно делать массаж. Он 15 минут... Я пятнадцать минут. Так мы делали массаж больше часа, когда стало ясно, что сердце завести уже не удастся. Искусственное дыхание делать было нельзя. При кровоизлиянии в мозг это строжайшее запрещено. Наконец ко мне подошел Берия, сказал, хватит. Глаза у Сталина были широко раскрыты. Мы видели, что он умер, что уже не дышит. и прекратили делать массаж. Как видим, до конца рядом со Сталином находился все же не Хрущев, а Берия. Более того, такое впечатление, что члены президиума ЦК как-то побаивались ситуации, когда Сталин придет в сознание. А Рыбин так вспоминает последние часы. Члены политбюро президиума ЦК поочередно дежурили у постели больного. Иногда он пытался открыть глаза или шевельнуть губами, но сил не хватало. 5 марта стал падать пульс. Берия подошел к нему с просьбой. «Товарищ Сталин, скажи что-нибудь. Здесь все члены политбюро». Ворошилов оттащил его за рукав, говоря, «Пусть к нему подойдет обслуга. Он лучше ее узнает». Интересный момент. в связи с чем Сталину обслугу было легче узнать, чем членов Политбюро. С чего это они, кроме Берии, так стеснялись попасться на глаза Сталину? Шепилов, неудачно примкнувший, тоже околачивался у постели больного и вспоминает такой эпизод. Утром 4 марта, под влиянием экстренных лечебных мер, в ходе болезни Сталина как будто наступил просвет. Он стал ровнее дышать, даже приоткрыл один глаз, и присутствовавшим показалось, что во взоре его мелькнули признаки сознания. Больше того, им почудилось, что Сталин будто хитроват подмигнул этим полуоткрывшимся глазом, «Ничего, мол, выберемся». Берия как раз находился у постели. Увидев эти признаки возвращения сознания, он опустился опу... на колени, взял руку Сталина и поцеловал ее». Однако признаки сознания вернулись к Сталину лишь на несколько мгновений. Как хотите, но если суммировать все эти слова и эпизоды, то получается, что Берия был чуть ли не единственным, кто делал всё для спасения Сталина, и кто не боялся взглянуть ему в глаза. Еще вопрос. Понимал ли Берия, что Сталина убили Убили хотя бы тем, что около тридцати часов не то, что не оказывали ему медицинскую помощь, но ему даже воды никто не подавал. И это еще самый безобидный вид убийства, поскольку и яд исключить нельзя. Думаю, что все это он понимал. Но что он мог предпринять тогда, кроме попыток сексти вождя? Громогласно заявить об убийстве, потребовать немедленного расследования? Но тут столько «но». За три десятка лет впервые и они, и народ остались без вождя. Надо же понять ту обстановку. Правительство даже запретило все поездки в Москву. А со всего Союза любыми путями в столицу люди ехали, шли, обходили кордоны и заставы, чтобы проститься с вождем. Даже московская милиция, имевшая громадный опыт в организации народа на различные шествия и демонстрации, не смогла справиться с толпой и допустила давку и гибель людей. Что было бы, если бы в тот момент сообщить народу, что Сталин убит? Боюсь, что еврейский погром был бы самой малой неприятностью. Кто гарантировал бы, что удалось бы удержать в повиновении армию и силовые структуры? Что осталось бы от доверия народа к любым органам власти? Во-вторых, заяви об этом Берия, и президиум ЦК уже не назначил бы его на должность министра объединенного МВД МГБ в силу того, что именно эти органы должны были бы вести расследование. Но в этом случае... Ими должен был бы руководить беспристрастный человек, а не тот, кто инициировал это дело. А возглавить МВД МГБ Берия надо было уже хотя бы потому, что, как считал нужным Сталин, что только возглавив безопасность, можно было осуществить идеи Сталина, за которые его и убили». Нет, до момента, пока Берия не осуществил бы уход партноменклатуры от власти, пока не сосредоточил власть в советах, и пока народ бы к этому не привык и не понял, что так и надо, до этих пор поднимать вопрос о смерти Сталина было нельзя. Надо было делать вид, что официальная версия смерти Сталина Берию устраивает, что он без сомнений верит и Маленкову, и Хрущеву. К сожалению, и те понимали, что Берия не дурак. К сожалению, и они догадывались, что их ждет, если Берия не остановить. Зять Хрущева от жубей вспоминал. Я хорошо запомнил странную фразу, брошенную однажды Ворошиловым на дачу в Крыму, когда там отдыхал Хрущев, было это летом пятьдесят го или пятьдесят девятого года. Ворошилов приехал в предвечерье, погуляли. полюбовались закадом, сели ужинать. Ворошилов, как это с ним случалось, проглотил лишнюю рюмку горилки с перцем. Он весьма жаловал забористый украинский напиток. Лицо покраснело. Так и казалось, что его... его, его ...апоплексический удар. И вдруг он положил руку на плечо Никиты Сергеевича, склонил к нему голову и жалостливым, просительным тоном сказал... Никита, не надо больше крови. Часть третья. Это есть наш последний. Глава девятая. Третий класс. О Карле Марксе. Прежде чем вникать в мотивы убийства Сталина, а эти мотивы следует считать главными, и в убийстве Берии, Нужно еще раз обратить внимание на то, что Хрущев не испытал противодействия со стороны сотен других высокопоставленных работников партии и государства, причем никто и никогда не пытался обвинить Хрущева в убийстве Сталина и Берии. Никогда Хрущев громил группу своих соратников – Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Никогда его самого сняли. бичевали хрущевский волюнтаризм, но никто и словом не обмолвился об этом преступлении Хрущева. Брежнев, попытавшийся слегка отмыть Сталина от наваленной на него грязи, даже пальцем не пошевелил в деле убийства Сталина и Берии, не попытался ни покарать, ни отомстить. Получается, что убийство Сталина и Берии было объективно выгодно всей номенклатуре. Чем? Для ответа на этот вопрос нам придется внимательно исследовать, во что начала превращаться партийная номенклатура после победы в Великой Отечественной войне. А для этого нам надо хотя бы вскользь рассмотреть несколько принципиальных вопросов. Большевики, коммунисты. действовали по учению, основы которого заложил Карл Маркс. Цель этого учения очень благородна – указать людям путь к будущему обществу справедливости. И благородство этой цели заслонило собой убогость самого учения. Нам нет смысла эту убогость рассматривать полностью, но на одном моменте все же следует остановиться. Маркс разделил людей на два основных класса – капиталистов и пролетариев. И это разделение поразительно по своей научной истинной нелепости. На практике получалось так – если человек не имеет никакой собственности, то он передовой и прогрессивный, а если имеет собственность на средства производства, то он эксплуататор и очень нехороший человек. Вообще-то в науке классифицируют так, как удобно для данного исследования, но Марксову классификацию в вопросах совершенствования общества нельзя было применять ни в коем случае. По такой классификации ленивый и тупой пролетарий, который не имеет никакой собственности из-за лени и тупости и никогда не будет ее иметь, является очень хорошим человеком, А друг и соратник Карла Маркса, капиталисты фабрикант Фридрих Энгельс, очень плохим. Давайте попробуем пояснить ошибку Карла Маркса моделью. Магазины, в которых продаются товары, как правило, классифицированы на продовольственные, промтоварные, хозяйственные, спортивные и так далее. Это удобно, а значит, в случае истинно и научно. Решив купить помидоры... Вы не потратите время на посещение магазинов спортивных или хозяйственных товаров. Вы сразу пойдете в овощной. А представьте, что какой-нибудь Карл Маркс от торговли создал учение, по которому магазины нужно классифицировать по цвету товаров. Вы захотели купить помидоры и идете в магазин товаров красного цвета. А в нем вам предлагают красные мотоциклы. Что толку вам от такого всепобеждающего учения. Тем не менее, Карл Маркс и марксисты предопределили звездный час человечества. В этом учении ценным оказалась сама цель и опора на Творца, на человека производительного труда. Сталин фактически только это и использовал из марксизма в государственном строительстве. Он, Маудзе-Дун, Фидель Кастро, достигли грандиозных успехов, толкнув свои страны далеко вперед, но проблемы марксистского тупика оставались. К концу жизни Сталин сознавал это и с горечью повторял соратникам «без теории нам смерть». Чтобы понять ошибку Маркса, давайте опять вернемся к модели с магазинами. По какому принципу они классифицированы? По принципу цели товара. Главное, для какой цели служит этот товар. Для насыщения от голода, для защиты от холода и так далее. Цель – то, почему должна вестись основная классификация, разделение. А потом уже в пределах основного класса можно делить объекты по другим признакам, скажем, по отношению к частной собственности. Ошибка Маркса в том, что он, не разделив людей основной классификацией, начал делить их по черт знает какой вспомогательной классификации, выдав ее за основу. Следовательно, людей надо было сначала разделить по их взглядам на цель их жизни. И это не так уж и сложно. За базу для классификации нужно взять цель жизни животного – поскольку люди являются одновременно и представителями животного мира. Цель животного в его воспроизводстве, в вечной жизни его вида. Эта цель заложена ему в инстинктах самосохранения, половом, удовлетворение естественных надобностей, сохранения энергии, лени. Животное следует заложенным в нем инстинктам, потому что, За удовлетворение инстинктов природа награждает и животное, и человека чувством удовольствия. Но человек больше, чем животное. Природа дала ему способность подавлять инстинкты в случаях, когда человек служит великой цели, той цели, ради которой он готов жить и ради которой готов умереть. Это первый класс людей. Это и есть, собственно, люди, а не человека-животные, и давайте их так просто и назовем «люди». Второй класс – обыватели. Их цель в жизни, как и у животного, в воспроизводстве рода. Они собственных великих целей не имеют и всегда находятся под внешним влиянием, поступают, как все – При этом они могут легко пойти на подавление своих животных инстинктов, если все это делают. Если все верят в Бога и руководствуются в своей жизни Его заповедями, то и они ими руководствуются, даже если их животные инстинкты требуют другого. Если все служат великой цели, то и они служат, и без особых проблем могут пойти за эти цели в бой. о чем ниже. Третий класс, самый страшный – это класс людей, у которых цель жизни – в удовлетворении своих животных инстинктов. Эти люди страшнее животных, поскольку животное удовлетворяет свои инстинкты ровно настолько, насколько это требуется для его цели – воспроизводства вида. Вот мне приходилось наблюдать охоту львов в саванне. Семья львов убивает антилопу Буффало весом до 600 килограммов. И вся семья лежит возле этой антилопы и ест ее, пока не съест. По словам егеря, до недели. В это время остальные антилопы могут по этим львам пешком ходить. Львы пока не съедят и не оголодают снова, никого не тронут. При опасности животное спасается, но оно никогда не будет спасать себя за счет убийства себе подобного. Совокуплением животные занимаются, как правило, только тогда, когда самка может понести. Животные не наносят непоправимого ущерба планете. В отличие от животных, люди третьего класса не знают меры в получении удовольствий от удовлетворения инстинктов. Они совокупляются, но не имеют детей, то есть совокупляются только ради совокупления. Они ради спасения собственной жизни или даже ради удовлетворения естественных надобностей готовы убить кого угодно. Для удовлетворения последнего инстинкта они гребут под себя больше, чем могут усвоить, даже если другие вокруг умирают. Инстинкт лени у них гипертрофирован. Они ненавидят работу в принципе и стараются жить за счет других людей. В том, что такие люди есть, сомневаться не приходится. Чтобы в этом убедиться, кому-то достаточно посмотреть в зеркало, остальным, в крайнем случае, включить телевизор. Сегодня на экране правит бал организмы именно третьего класса. Как их назвать? Сами себя они называют людьми. Но надо ли остальным их так называть? Ведь это вносит путаницу и не дает возможности понять происходящее. Назвать их животными. Но ведь настоящие животные далеко не такие. Может быть, из-за их стремления взять, но ничего не дать, назвать их халявщиками? Но халявщик не обязательно имеет цели людей третьего класса. и я решил назвать их «жидами». Я понимаю, что этот термин вызовет и споры, и недоумение, и неприятие. Что поделать? Таково мое право автора. А читатели вольны по своему усмотрению этот термин использовать или нет. Главное, чтобы мы понимали, о ком идет речь. «Жидовство». Сами жиды, причем любых национальностей, пытаются внушить остальным мысль, что термин «жид» является презрительной кличкой любого еврея и только еврею. Причем жиды иных национальностей таким утверждением отводят обвинения в жидовстве от себя. А жиды еврейской национальности этим утверждением прячут свое жидовство за якобы общей нелюбовью, не культурных людей к евреям. Я пишу по-русски о России и для ее граждан, поэтому и утверждаю, что жить это не национальность, а человек особых моральных устоев. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля собрано три толкования слова жить применительно к людям». Интересно, что при ротопринтном фотографическом переиздании этого словаря в 1978 году издательством «Русский язык» слово «жид» было изъято из словаря, а текст на этой странице, 541, разрежен, чтобы скрыть мошенническую подделку. Но я присягу на верность жидам из издательства «Русский язык» не давал. Это народное название еврея, это презрительная кличка еврея и, наконец, это безотносительно к национальности название корыстного человека, обогащающегося за счет вымогательства недоплаты чрезмерных процентов. Иными словами, крайне бессовестного человека любой национальности. Подтверждением этому может служить хотя бы то, что сами русские евреи в определенных случаях употребляют этот термин по отношению к самим евреям. Скажем, еврей Тополь спокойно употребляет этот термин, чтобы обозначить моральный облик еврея Березовского. И дальше мы встретимся с подобным определением не один раз. Разумеется, пользовались этим определением и русские. Скажем, в марте 1881 года боевиками партии «Народная воля» был убит император Александр II. Через месяц по югу и юго-западу России прокатилась первая волна еврейских погромов. «Народная воля» поддержала эти погромы, заявив, «Народ громит евреев, вовсе не как евреев, а как жидов, эксплуататоров народа. В общем, можно дать такое определение. Быть жедом это стремиться паразитировать, стремиться получать с других то, что ты не заработал, при этом паразитировать требуется с видом порядочного человека. Последнее условие обязательно, поскольку если вы просто воруете, и не выказываете претензий, чтобы вас именовали достойным человеком, то вы не жит, вор. Если вы открыто выпрашиваете милостыню, то вы не жит, а нищий. А если делаете то же самое, но требуете, чтобы вас прекратили оскорблять антисемиты или коммунисты, то вы жид Заметьте, быть житом — это стремиться паразитировать, а не действительно паразитировать. Это моральный облик человека, а не конкретный поступок. Вот человек стремится паразитировать, да не получается у него. Другие жиды не дают, либо общество на чеку. Но он все равно жид. Жид стремится паразитировать не из любви к искусству, а, повторю, чтобы удовлетворить инстинкты, быть в лени, быть в безопасности. жрать и сношаться. Более высоких целей у него нет. Слава, если она не дает материальных благ, скажем, посмертное, ему тоже, естественно, не нужна. Но в чистом виде, тем более в СССР, паразитировать было трудно. Поэтому-то к развалу страны в быт вошло альтернативное паразитированию слова «устроиться». Не завоевать себе место в жизни, не заработать его, а устроиться в жизни, то есть как можно меньше другим отдавать и как можно больше от общества взять. Сплоченные иудейской религией, активно культивирующей еврейский расизм, не желающие смешиваться с народами стран проживания, презирая производительный труд, Еврейские общины именно так и вели себя по отношению к коренным народам. Получалось у них больше взять и меньше дать или нет? Это второй вопрос. Главное, что они к этому стремились. Отсюда, думаю, и два названия для них в России «Еврей-национальность», «Жид» — моральный облик тех евреев, с которыми русские чаще всего сталкиваются. Хотя такой моральный облик присущ жидам любой национальности. Обратите внимание, превращение евреями своего первоначального названия в якобы оскорбление всем евреям – это далеко не безобидный еврейский каприз, как это может показаться сначала. Давайте представим, что русские вдруг начнут считать, что слово «подлец» является оскорблением всем русским как таковым. оснований для этого столько же сколько и у евреев дело в том что начальное значение слова подлый это простой и подлый народ это простой народ но в таком случае создается мощная защита под лицам поскольку всяк кто укажет под лицу что он подлец сразу же становится русофобом человеком ненавидящим просто русских Подлецы всех национальностей получают неограниченную свободу действий и право называться честными людьми. К этому же привел и запрет на использование слова «жид». Жиды получили право называть себя людьми. Да, императорскую Россию сгубили жиды, но не еврейской национальности. Да, конечно, евреев было полно во всех партиях, стремившихся свергнуть царизм, но ведь членов этих партий вешали, отправляли на каторгу, ссылали в отдаленные местности империи. Если человека за его службу не себе, а некой великой цели повесили, заковали в кандалы и приковали в шахте к тачке, то кто его упрекнет, что он в этой жизни хорошо устроился? Как назвать его жидом? Да, было у еврейских жидов и в России, и во всем мире стремление свергнуть власть царя, после чего пустить Россию на разграбление, и еврейские жиды охотно субсидировали деньгами революционеров. Но что толку винить вошь в том, что она пьет у человека кровь? Сам человек виноват, мыться надо». Сгубили империю не еврейские жиды. Ее сгубили жиды высшего российского дворянства. Ожидовленное дворянство Смысл существования дворянства в вооруженной защите Отечества. Дворяне – солдаты, а царь – их генерал. В старые времена, чтобы содержать одного человека, который из-за занятости не способен прокормить себя непосредственной работой в сельском хозяйстве, нужно было не менее десяти крестьянских дворов. Из-за низкой производительности труда в суровых условиях России именно такое количество людей давали добавочный продукт, которого хватало на еду, одежду и оружие одного воина. Поэтому князья, а затем цари, закрепляли за воинами землю и дворы с крестьянами. Это имя, имя, имя, имя, просто наемник, если платить ему только деньги, испытывал любовь только к деньгам и мог переметнуться к любому, кто эти деньги мог заплатить в большем количестве. Русский дворянин защищал не просто государство, а и свою землю. со своими крестьянами. За заслуги князь или царь закреплял за отличившимся много земли и крестьян, но тогда на войну такой дворянин шел с собственным отрядом бойцов. Если же дворянин по любым причинам прекращал службу, то у него изымались и земля, и крепостные. Если дети умершего дворянина к пятнадцати годам не становились в строй, у них отбиралось имение отца. Иногда из-за страха перед ратной службой дети дворянские записывались в другие сословия, скажем, в купцы, и у них отбиралась земля и крепостные. Звучит парадоксально, но в допетровские времена существовали царские указы, запрещавшие дворянам переходить в холопы. то есть в крепостные. Впоследствии бедные дворяне часто не имели ни земли, ни крепостных, но до самой отмены крепостного права в 1861 году никто, кроме них, не имел права их иметь. На начало XVIII века армия России составляла примерно 200 тысяч человек при трех-пяти тысячах офицерах. Четверть этой армии, то есть более 50 тысяч человек, были дворянами, остальные – рекруты из крестьян и других сословий. Еще во времена Суворова служба потомственного дворянина до самой старости рядовым или сержантом была обычным делом, а если дворянин был неграмотным, то и обязательным. Но придурок царь Петр Третий, решивший взять себе за образец цивилизованные страны Европы, в 1762 году освободил дворян от службы России. Беспрецедентный случай. Ожидавление сословия произошло насильно сверху. Теперь русский дворянин неизвестно за что имел крепостных и землю. Титулованные дворяне князья имели их очень много, но мог не служить. Брал, но мог не давать. Процесс ожидавления к чести дворян шел не очень быстро. И тем не менее, к началу 20 века дело дошло до того, что даже в офицерском корпусе русской армии потомственных дворян осталось чуть более третьи. Поэтому на дворян была распространена воинская повинность, что было позором, если учесть, что такой дворянин изначально, и тем не менее к началу Первой мировой войны, 1914 год, из 48 тысяч офицеров и генералов русской армии потомственные дворяне составили всего около 51%. Обратите внимание, в 1700 году в армии было 50 тысяч дворян, в 1914 году не было и 25 тысяч. При этом в России на 1914 год было полтора процента, или почти 2,5 миллиона дворян, то есть не менее 250 тысяч призывного контингента. и эти дворяне не способны были укомплектовать 50 тысяч офицерских должностей. Еще. По реформе 1861 года дворянам оставили в собственность 80 миллионов десятин земли. Многие дворяне эту землю профукали. К 1913 году, Во владении дворян осталось всего 50 миллионов десятин и 55 тысяч поместьй. Уже и земли дворяне не имели, а служить России не желали. И, естественно, не желали служить России те, кто землю и собственность имел. Так, к примеру, на 1903 год из элиты сухопутных войск Из 159 генерал-майоров генерального штаба только 13 имели земельную собственность и 4 человека собственные дома. Остальные имели только жалования. На 2696 полковник в Некрусской армии приходилось всего 24 князя и 11 графов. На 1392 генерала 25 князей и 23 графа, то есть в армии уровень титулованный, самой богатой части дворянства, продолжал неуклонно падать. Среди полковников чинов титулованной знати меньше, чем среди генералов. При этом титулованное дворянство имело в армии неофициальное преимущество, в среднем на три года раньше повышалось в чинах. Война, в которую вступила Россия в 14-м году, никаких патриотических чувств в массе ожидовленного дворянства не подняла. Не задела она ни чувство совести, ни чувство ответственности, как не задел никаких чувств развал СССР в массе так называемых коммунистов. Жидам подобные чувства неведомы. К началу 1917 года в армии было 115 тысяч офицеров, количество которое без труда и несколько раз могло укомплектовать двух с половиной миллионное российское дворянство. Тем не менее, к этому году, к примеру, в Иркутском военном училище из 279 юнкеров было всего 17 детей дворянских. Если скажете, что в Сибири дворян было мало, то вот данные по Владимирскому военному училищу. Из 314 юнкеров – 25 детей дворянских. На фронте производили в прапорщике из солдат. 80% прапорщиков – крестьяне, 4% – дворяне. Вот и найдите в этих цифрах тех самых пресловутых поручиков Голицынах и корнетов оболенских о которых поется в белогвардейской песне. Вы можете сказать, что наши старинные дворянские роды были большими гуманистами и интеллигентами, крови не любили и по большей части употребляли себя в гражданской службе Отечеству. Раз. Царь Петр I предусмотрел и такую их службу. А как же? Разогнались они. Вот, к примеру, календарь альманах «Царь Колокол» на 1913 год. В нем справочные данные об императорской фамилии Романовых и о главном управлении России. Всего в справочнике указано, кроме царя, 275 главных лиц этого управления: министры, начальники департаментов, командующие округами, флотами, губернаторы, градоначальники, послы и так далее. Среди них титулованных дворян всего 34 человека. По одному князю из родов Кочубеев, Львовых, Оболенских, Горчаковых и Масальских. Восемь графов по одному из родов Голенищевых-Кутузовых, Воронцовых-Дашковых, Мусинах-Пушкинах, двое из рода Татищевых и двое из рода Игнатьевых. Итого тринадцать человек. Вы спросите, а кто же остальные титулованные дворяне, недостастостосто числа в тридцать четыре человек? А остальные это немецкие, французские и прочие бароны и графы. От барона Таубе? До графа Браведон де Лагарди. А всего иностранцев 74 человека из 275 человек главного управления России. 27 процентов. Можно сказать, что вот, дескать, сегодня евреи власть в России обсели, а тогда, дескать, немцы тоже делали. Это не так, это другой случай. Говорить о засилии немцев можно было бы только в том случае, если бы все остальные должности главного управления были переполнены князьями, долгорукими, трубецкими, щербатовыми, новосильцевыми и так далее и тому подобное. Но ведь этих ожедовленных дворян не было ни в губернаторах, ни в послах. Им на шее крестьян было очень хорошо, и не желали они России служить. Вот вместо них немцев и нанимали. Дворяне Россию обжирали, а служили ей немцы и те дворяне из русских, кто дворянство недавно выслужил. Таких было полно и в главном управлении, всяких Кияшко, Калкиных, Хвостовых, Озеровых и прочих Сидоровых. И пример российскому дворянству – В его ожидовлении подавал, как и полагается, самый главный дворянский род России – Романовы. В семье Романовых было на 1913 год 32 человека мужского пола, из которых около 20 цветущего продуктивного возраста. Честно служил только двоюродный дядя царя, великий князь Николай Николаевич. Он был главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. Честно и не без талантов отвоевал всю войну. Еще один великий князь Константин Константин чимел халявную должность генерал-инспектора военно-учебных заведений. При том, что этими заведениями руководило главное управление под начальством генерала от инфантерии Забелина.